Вторая часть. Брат ты мне или не брат. Глава 1. Второе рождение. Голова нище одна ломила, и при этом не менее жестоко тошнило. В сотрясении поставил очевидный диагноз Юрий, тем более что ему было не впервой. Как-то будучи совсем малой, в нелепом длиннополом кафтане запнулся, наступив на край полы. И куборем слетел с лестницы крыльца, ударившись о ступеньку. Благо она была деревянная и спружинила. Пронеслись ещё какие-то образы: большое помещение с огромными застеклёнными окнами, где куча ребят, мальчиков и девочек, странных, белых в облипку рубахах из очень тонкого сукна без рукавов и в коротких портах. И он неуклюже падает на пол из-за того, что подвернулась рука в момент прыжка через спортивный снаряд, называемый конём. Но хоть жив, и то радость. Стоп, это уже было. Ирис с трудом открыл глаза, и неприятное чувство дежавю схлынуло. В отличие от прошлого раза, он лежал не в сонях где-то в лесу, а в своих палатах в двухэтажном тереме, отстроенном в крепости за которой закрепилось неофициальное название Юрьевский скит. Слава тебе, Господи. Но всё равно что-то было не так. Словно надел новую одежду, что ещё не разношена, и потому некомфортно. Создаётся ощущение, что чего-то не хватает, какого-то элемента, ставшего давно привычным, к чему рефлекторно тянется рука и из-за отсутствия которого становится как-то неуютно где-то давит и натирает, в другом месте наоборот, непривычно шерохо. Хлынули воспоминания, причём сразу двойным потоком, сразу двух Юриев, одного княжеча из 13 века и второго обычного парня из века 21. Памяти и знания смешивались между собой, что-то не усваивалось и бесследно исчезало, как правило, что-то совсем малопонятное и вразумительное что даже носители этих знаний не мог толком объяснить и осознать, а именно так называемые высокие технологии. Процесс слияния с каждым мгновением нарастал. Управлять этим не было никакой возможности, но как-то два потока интегрировались, образуя целостную систему. Снова заломило голову, появилось чувство падения, в глазах словно вспыхнула молния. Юрий зарал, точнее, захотел, но не смог. Ощущение длилось миг и одновременно бесконечно долго, но вот всё кончилось, и Юрий обессиленно развалился на кровати. Появилось облегчение и понимание, что последний элемент пазла встал на своё место. С днём рождения тебя, Юрий, произнёс он отрешённо. Да, теперь это был не Юрий Севадович и не Юрий Штыков, а сплав душ этих двух людей. Особенно забавно, что сегодня и впрямь мой день рождения, уже с усмешкой произнёс он, глянув на вручную нарисованный календарь в привычном штыковом формате. Точнее этого, нет, моего тела. День отмечался ползунком в виде квадратика на проволочной рамке. Один из личных слуг отмечал дни недели, даже когда Юрия не было в крепости. Делал он это и когда княжич лежал без сознания. Глядя на календарь, Юрий понял, что он пробыл без памяти целых 3 дня. С двадцати однолетия меня. Дверь осторожно открылась. И в комнату проскользнул слуга. Княжич, очнулись! Радость-то какая! воскликнул он, бросившись к кровати, заметив, что господин в сознании. Через какое-то время в комнату со слезами радости на глазах ворвался оруженосец, тот самый Ждан, и бухнулся на колени. Княжич, прости, что Тихо, помолчи, нет за тобой вины. Так что не причитай как баба. Лучше расскажи, чем всё закончилось. Побили мы супостатов. Вои как увидели, что вы упали и не двигаетесь, так разъярились настолько, что дрались как берсеркеры. Мало кто из нападавших смог сбежать. Раз я разъярились, то и о безопасности своей забыли, поморщился Юрий. Терять по глупому верных людей не хотелось. Эти с ним с самого начала, и поводов не доверять им пока не было. Проверили всех потихоньку. В корчмах подсаживались к ним агенты, да подливая чего покрепче выяснить пытались о делах княжича. Так все рот на замке держали, даже будучи сильно под мухой, а то и в драку лезли. Пару агентов даже чуть не порешили. Были и те, кто оказался не так крепок. Но их тоже репрессиям не подвергали, а просто задвинули еще дальше от технологических процессов. Благо, что они и так знали не сильно много. Все-таки какой-то первичный отсев был, и у определенных людей имелась всем хорошо известная репутация, так что она учитывалась при распределении должностей. А с теми, что придется добрать взамен павших, неясно. Могут ведь и засланные казачки от бояр или купцов проникнуть. Как их выявить? Много наших полегло. Мало, княжич, брони добрые ты нам дал. Десятка два всего. Да и в честь им это уйти с мечом в руке. Юрий на это чуть кивнул и прикрыл глаза. Христиане-то они, конечно, христиане. Но многие рядом с крестиком молот носят. Острелки все целы, даже раненых нет. Они тебя и вынесли к княжич. А благодарю. Какие-то награды по типу медалей и орденов из будущего действительно не мешало ввести, чтобы все видели. Год вот герой идёт, отмеченный самим князем. Это вам не шапка и не шуба. Пади, докажи всем и каждому, что это княжеский дар. Вот и повод отметить людей появился. Пленных взять удалось. С дюжину сильно поранен их, половина уже померла. Сказали, кто их нанял. Они не знают, а князек их утек, как и тот, кто их привел. Ладно, этого следовало ожидать. Ступай, пусть только принесут чего похлебать. А то кишки к спине уже прилипли. Конечно, княжич Ждан сорвался с места, аж прыбуксовая в войлочных тапках на голом полу. Но не любил княжечка, когда по его дому в грязной обуви с улицы расхаживают.